Глава восьмая. События сорок второе. Такси домчало из Домодедово до Лаврушинского переулка за час. Пробок нет, никто не пытается обогнать и подрезать. Может, это и неплохо, когда нет в каждой семье машины. А ведь уже начали строить вас. Третьего января тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года в день его появления в этой реальности. ЦК ВЛКСМ объявил строительство Волжского автозавода всесоюзной ударной комсомольской стройкой, и уже 21 января 1967 года был вырыт первый кубометр земли под строительство первого цеха завода, корпуса вспомогательных цехов, КВЦ. Адрес известен каждому человеку в России, да и очень многим в СССР. Прямо напротив Дома писателя находится знаменитая Третьяковская галерея, Вот у входа в нее Петр и расстался на время с товарищем Макаревичем, чтобы не потеряться, договорились встретиться здесь же в семь вечера. Петр достал из кармана один из трофеев на бега наклад в Свердловске. Это был перстень с красным камнем. Перстень был явно старинный, а рубин был не огранен, в смысле граней не имел. И Петр, не являющийся знатоком огранки и вообще ювелирных украшений, вспомнил только слово кабошон. Наверное, он и есть. Сам перстень из желтого металла был нелепо грубым, словно ученик свою первую работу делал. Маркенович, мне нужно, чтобы вы тряхнули своими старыми связями и нашли выход на дипломатов маленьких европейских стран типа Бельгии. Мне нужны семена, любые семена, цветы, ягоды, картофель, злаки, деревья, кустарники. Одним словом, все. Расплачиваться будем вот этим. Штейли протянул ему перстень с рубином. Бывший подпольный ювелир принял грубую подделку и, прикрывая одной рукой от возможного любопытства прохожих, повертел в правой руке, даже на палец надел. Пётр Миронович, а можно полюбопытствовать? Вы представляете, сколько это стоит? Через пару минут выплыл из созерцательного состояния Макаревич. Вы мне скажите, камень чуть мутноват, но это может даже лучше, иначе бы его вообще не продать. Нужно отдать антикварам на оценку. На мой же взгляд, это перстень XVII века не позднее, а значит еще и за это доплата. Одним словом, торговаться надо начинать с пятидесяти тысяч долларов США. Пусть предложат только половину. Это целый вагон семян. Блаженная улыбка снизошла на Марка Яновича. Тогда пару чемоданов семян и кинокамеру самую лучшую и парочку мерседесов. помотал головой бывший зэк. «Нет, лучше студийный магнитофон и пленки к нему, и еще пленку, самую лучшую к кинокамере». «Неохота назад в лагерь?» «Действуйте через посредника и не называйте новой фамилии. Если испаримся, это не поможет, разыщут и на том свете. Ладно, я попытаюсь прозондировать почву». «Ну, до встречи. Мне тоже бой нехилый предстоит. Одно утешает. В худшем случае только побьют». Комиссия по детской литературе при Союзе писателей СССР нашлась на втором этаже. Когда Пётр открыл дверь кабинета, то чуть не закричал пожар. Из двери прямо клубы дыма валили. Пришлось пару минут подождать с открытой дверью. Да входите уже. По ногам дует. Скрипучий женский голос вывел Петра из ступора. Он зашел. Это, скорее всего, была приемная. Стол, секретарши с пишущей машинкой, пара стульев с высокими спинками и большая дверь в другое помещение. На подоконнике сидели две бабы-иги безо всякой гиперболы, большие, крючковатые носы, морщинистые лица и седые космы, только бородавки на носу и не хватало. Обе ведьмы курили папиросины. На одном из стульев по эту сторону стола сидела третья ведьма. Это была моложе, но и только. Папироса, растрепанные рыжие волосы, большущий нос крючком. Вам кого, молодой человек? Прокричал прежний голос. Хочу стать известным детским писателем, как Корней Чуковский. Решил сломать ледок Петр. Лёша, ты слышала, каждый день прутся, и все сразу хотят быть маршаками да Чуковскими. Молодая рыжая ведьма царственно повернула голову к Тишкову, окинула его холодным взглядом. и, повернувшись к самой страшной бабе-яге, выдохнула вместе с дымом. «Не любите вы молодежь, Вера Васильевна?» «Что у вас, юноша, стихи?» «Нет,、э, давайте угадаю». «Роман!» Она произнесла это с придыханием. «Рхман!» «У меня две повести, бестселлеры, и несколько стихов. Хотя, почему несколько? Много стихов». Бабки заржали, даже на звук жутко. «Богема, блин!» «А есть у вас магнитофон?» решил зайти с козырей Петр. Тут ему явно рады не были. «Софьюшка, не знаешь, нам магнитофон вернули?» Выбрасывая папиросу в форточку, повернулась ко второй ведьме бабаёшка. «Утром ещё?» Вторая папироса вылетела на улицу. «А зачем вам магнитофон? Вы в собственном исполнении нам повести эти бестселлерные поставить хотите бумажного варианта, нет? Песни на мои стихи хочу поставить». «Ну, пойдёмте». Вера Васильевна распахнула дверь. Люшенька, пойдемте с нами тоже послушайте, расскажите деду о преемнике. После второй песни "Бери шинель" пошли домой, исполненной Юрием Богатиковым. Все изменилось. Мать вашу, дальше куче мата, вы что тут молодой человек Ваньку валяете? Петр похолодел. Неужели эти песни уже написаны? Но ведь готовясь к написанию книги про мальчика-попаданца в 1967 год, он проверил, какие песни когда были выпущены, да и не могли они сразу же зазвучать по радио. Ну и кроме того, обе песни написаны к фильмам, а эти фильмы еще даже не в плане киностудий. Простите? Нет, это вы меня старую дуру простите. Это правда ваши песни? Подскочила и выключила магнитофон старшая ведьма. «Смирнова Вера Васильевна. Это Софья Борисовна Радзиевская. Она писатель и переводчик. А это Елена Цезаревна Чуковская. Люша, внучка и по совместительству помощница Корнея Ивановича. Люша, обойди всех, пусть бросают все дела, и будем наслаждаться настоящими песнями!» Магнитофон был так себе хрипел на низких частотах и время от времени подозрительно щелкал. Это не помешало набиться в кабинет, потом в приемную, а потом и в коридор, наверное, всему писательскому сообществу, находившемуся в это время в доме писателей. Где-то там в коридоре изредка возникал вопрос, что происходит, на вопрошающего шикали, снова устанавливалась тишина. Но это там, здесь в кабинете люди плакали. Баритон Багатикова сменил высокий голос Вики Цыгановой, потом пел Сирозеев, потом снова Багатиков. Вот и последняя песня "День Победы" и только шуршание пленки и свист каких-то колесиков в пошарпанной яузе пять. Никто не хлопал, никто не хвалил, никто вообще не дышал. Петр уже проверивший несколько раз действия всех военных песен одновременно на неподготовленную аудиторию только переминался с ноги на ногу и смотрел, как люди вытирали слезы. Какие замечательные песни он украл! Даже сам себе завидовал. Сначала поставьте, заорали из коридора. Сначала, сначала! Не дождавшись ответа из кабинета, начали скандировать литераторы. Событие сорок третье. Порядок удалось восстановить и не сразу и не быстро. Петру пришлось пойти на уступки. Он не хотел, чтобы песни разлетелись по стране до того, как их исполнит богатиков и до того, как он устроит концерт для руководителей области девятого мая, а сейчас только февраль. Достигли консенсуса таким образом. Магнитофон с кассетой переходит на один час в ведение коллектива под руководством первого секретаря Союза писателей Константина Александровича Федина. Сам же большой начальник обещает, что никто не будет переписывать тексты и пытаться добыть второй магнитофон, чтобы скопировать запись. Глава всех писателей Союза хмыкнул, недоверчиво попереглядывался с ведьмами и махнул рукой. «Зачем же писать песни, если их нельзя петь и слушать?» Они еще не зарегистрированы и часть неправильно исполнена. Твердо стоял на своем Петр. Так в чем проблема? ВОАП у нас в подвале находится. Да, я их могу и позвать. Позовите, пусть послушают, но все равно переписывать и копировать не надо. Не сдавался Петр. Но хозяин, барин явно недовольный товарищ вышел. Едва метр от был Петр собрался поговорить о книгах, но не далее встряла Люша. Петр Миронович, а вы надолго к нам в Москву? Вас надо обязательно познакомить с дедом Александром Исаевичем. И тут Петр вспомнил, кто такая Алюша, подчередца расстрельного физика Матвея Бранштейна, химик. За рубочку Петр сделал, постоянно помогало солдатицу, но сначала в 1960-х годах и вплоть до его высылки из СССР. В середине семидесятых напишет статью вернуть солдатицу на гражданство СССР. Вопрос: ему первому секретарю Краснотуринского горкома КПСС эта Люша нужна как друг или как враг? А ему как писателю? Вот вопрос так вопрос. Через деда она легко протолкнет публикацию его книги огромным тиражом, если, конечно, захочет. Елена обратился решившийся к будущей правозащитнице Петр. Это за Ривна, но можете называть Илюша, вам можно. Елена, это за Ривна. Можно я озвучу специально для вас пару синтетей? Синтетей? Слово то уже неприятное, боюсь, что и смысл мне не понравится. Начала догадываться внучка. У меня будет не краткая латинская пафигма и не афоризм. Хорошо, это будет не синтетия, будет притча. Я ведь сказочник. Продолжал настраиваться Штельи. Да уж говорите! Чуть не хором поторопили бабки и ешки. Представьте такую ситуацию: идете вы к Александру Исаевичу, несете батон колбасы и по дороге видите бездомную собаку, жмущуюся к двери подъезда. Вы кормите собаку, благородный и непредосудительный поступок. Потом эта процедура повторяется еще несколько раз. Собака к вам привыкает и даже уже дает себя погладить. В очередной раз вы идете в гости к Александру Исаевичу уже с дочкой. Кормите собаку и начинаете гладить ее. Дочка тоже тянет руку, но собака ведь дикая. Она думает, что у нее пытаются отобрать колбасу и кусает девочку за руку. Не сильно. Дочка скрикивает: вы кричите на собаку и она, испугавшись, кидается прочь. Но по пути стоит маленький мальчик, которому было интересно посмотреть на незнакомую девочку. Он делает естественное движение, чтобы заслониться от бегущей на него собаки. Та воспринимает это как угрозу и совершенно растерявшись кусает мальчика за руку. Опять не сильно. Собака убегает. Вы ведете дочку к Александру Исаевичу, где промываете рану и перебинтовываете. Потом на следующий день проверяете состояние ранки и на всякий случай измеряете температуру. Она 37,3. А дочка всю ночь ворочалась и плохо спала. Вы ведете дочку к врачу, и тот диагностирует бешенство. Девочки начинают делать уколы, в итоге болезнь удается победить, но сколько это вам стоило нервов? Пётр перевёл дух, взял со столовой фильтр с водой и сам налил себе половину стакана, выпил одним глотком. Дальше, что с мальчиком? Аж превстало со своего громоздкого стула Смирнова. А мальчик из бедной семьи, отца нет, а мать уборщица в школе, и у неё ещё двое. «Мальчик заболел гидрофобией и умер в мучениях». «Вопрос, как бы вы повели себя, Елена Цезаревна, если бы с помощью машины времени попали снова в тот миг, когда в первый раз покормили несчастную замерзшую собаку?» «Не надо, не отвечайте», — предотвратил попытку ответить нервно, вышагивающую в течение всей синтетции вдоль окна Чуковскую. «Почему?» — опять Смирнова. «Все ответы в конце. Второй вопрос». Снова идете вы к Александру Исаевичу, и опять у крыльца лежит эта собака. Ваши действия. И опять не надо пока отвечать. Слушайте вторую притчу. Живет в вашем дворе мальчик Сережа, и у него детский энурез. Родителей, допустим, напугали. Пройдет с возрастом. В этом же доме живет врач, и вот как-то по телефону она обсуждает эту проблему с матерью Сережи, уговаривает ее не волноваться, пройдет, мол, само, главное не нагнетать обстановку в семье. Этот разговор подслушал ее сын Сашенька. Встречает он во дворе своего друга Сережу и вместе идут они в школу. Сашенька и говорит другу: "Знаю я про твою болезнь, но ты не переживай, моя мама сказала, что это скоро само пройдет." Как вы будете относиться к мальчику Саше? Не отвечайте. Следующая ситуация: у мальчиков Саши и Сережи есть друг Колька. И вот Сашенька рассказывает Коле о болезни их друга и не смеется, а наоборот утверждает, что это все ерунда и пройдет со временем. Как теперь вы будете относиться к Сашеньке? И опять не отвечайте. Третья ситуация. В этой школе учится враг всей тройки друзей, сплетник и дрочун Семён, который от всех требует, чтобы его называли Сэм. Так вот, этот Сэм является редактором школьной стенгазеты. И мальчик Сашенька, обидевшись, что Сергей забыл поделиться с ним конфетой, рассказывая это болезни Сергея Сему, а тот всё это публикует в школьной стенгазете. Как теперь вы будете относиться к мальчику Сашеньке? И опять не отвечайте. Есть еще и третья синтезия. Причина. Но перед ней пара афоризмов. Враг моего врага мой друг. Не делай добра, не получишь зла. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Но вот теперь причина. В этом дворе, кроме мальчиков Саши и Сережи, еще живет много других мальчишек. И мальчик Саша, отомстив Сереже за конфетку, вошел во вкус и стал ябедничать родителям других детей на их чат. Одного в угол поставили, задело, наверное. Второго выпороли, тоже ведь было за что пади. А третий стал защищаться от избиения пьяного отца, и тот, не контролируя ярость, со всей силы заехал ему кулаком в живот. У мальчика разрыв серезенки и он умирает. Вот теперь я готов выслушать ваши. Нет, не ответы. Вы ведь и сами об обо всем догадались. А вопросы. Пётр оглядел пришедших дам. Этого не может быть, Олег. Имел в лагере у работников МГБ псевдоним Ветров. Множество человек пострадало. Есть расстрелянные. А вы откуда это знаете? Почти зашипела подскочив Люша. Поделился Сережа. Да вы у него самого спросите, что ему известно о стукачей ветрови. Не стал отстраняться Петр. Елена Цезаревна, вы ведь не поняли притчу про собаку? Про собаку, ох да, поясните. Женщина плакала. Вы знаете, что такое национализм? Ну да, это пережитки. А возьмите с собой подругу с осознанием, скажем, литовского, и зайдите с ней в магазин в небольшом литовском городке. И начните придираться к качеству обслуживания, а подруга пусть не вмешивается и слушает. Очень много узнаете о евреях и русских, об их происхождении, ну и так далее, сами понимаете. И так в любой республике, особенно плохо все в Армении и на Украине,、в、Западной Украине нельзя сейчас раскачивать лодку, все перетонем. Причем тут Александр Исаевич? Лодку можно раскачивать поперек, а можно и вдоль. Все решат, что критиковать власть нужно и модно, и таких людей будет все больше. Власть не знает, что делать и начнет с ними бороться. Да уже начала. Процесс Синявского и Даниеля только первые ласточки. Я бы поступил по-другому. Я дал бы Синявскому Ленинскую премию и написал огромную статью в Правде, что писатель Абрам Терц лучший писатель в СССР. И что остальные не стоят и ногти его, а потому нужно почистить ряды союза писателей и сотню человек исключить? Как думаете, встала бы вся просвещенная общественность грудью в поддержку Абрама? Как писатели и Даниэль и Синявский полные нули, ну или почти полные. Все дело в том, что на Руси издавна любят спасать неправедно осужденных, любят коликуш и юродивых. И пофиг им, что юродивые это профессиональные нищие, которые нарочно делают себе на щеке рану, а потом втирают туда землю, чтобы ее разбарабанило. Пофиг. Неинтересно, что все это делается из жажды быть замеченным, из жажды большего количества подаяний, из жажды пробиться в домашние юродивые к царице, ну или на худой конец к сердобольной боярине. Где у нас в последнее время книги про Сусанина, который пожертвовал собой, чтобы не допустить теляхов, вознамерившихся убить мальчонку? Где книги про Кузьму Минина? Где книги про патриарха Филарета, который просидел года и годы в тюрьме и потом, преодолевая боярскую вольницу, тянул пятнадцать лет Россию из пропасти? Нет, это не оценят, это не напечатают враги на Западе, это пусть дураки пишут. А мы пойдем коротким путем к деньгам и славе. Мы будем ругать власть, ругать свою страну. Ну и что, что лодка раскачается и страна развалится на пятнадцать отдельных государств? Ну и что, что Армения вспомнит все свои обиды на Азербайджан и развяжет кровопролитную войну за Карабах? Ну и что, что на северо-востоке Украины живут русские, а на западе недобитые бандеровцы, люто ненавидящие русских и евреев? Они их тысячами и уничтожали при Гитлере, а теперь они герои. Про них написал Солженицын. Они узники ГУЛАГа, хрен. Они убийцы и националисты, они преступники. Очень мягко советская власть обошлась с многими и многими. А с собакой? Люди будут прятать произведения Солженицына и некоторые из-за этого поплатятся свободой, а некоторые и жизнью. Умрут, защищая главного врага нашей страны, и будут думать, что они Жанна и Дарк. Нет, они хуже бандеровцев. Те хоть как-то могут объяснить свою борьбу. Им нужна великая независимая Украина с чисто украинским населением и католической верой. Да, нормальная идея. Только при этом люди тысячами умирают. Дети в концлагерях идут на опыты по определению. Какой газ быстрее убивает человека, а какой мучительнее. Ой, извините, они же узники ГУЛАГа, мать вашу. Оглянитесь вокруг. В половине деревень нет дорог, в третьей даже электричества нет. У меня в благополучном городе есть школа-интернат, в которой живет и учится множество детей из очень бедных семей. Найдите себе других кумиров, не тех, кто раскачивает лодку, а вот меня, к примеру. Я эту собаку убил, и всех до единой собак, бродячих в городе, убил. А их мясом кормлю детей, больных туберкулезом. Вопреки мнению врачей, кормлю, несмотря на их кляузы в обком партии. И дети начали выздоравливать. Теперь я приеду и организую людей на отстрел бродячих собак в соседнем городке, потом в следующем, пока не вылечится последний больной туберкулезом ребенок. А потом начну в Москве собак уничтожать, чтобы вылечить взрослых и мне плевать на синяевских и солженницаных. У меня есть цель сделать людей в Краснотуринске счастливее. Некогда мне писать воззвания в защиту стукачей и предателей Сашеньк. Мне работать надо. Книги писать, песни. Эти самые песни, от которых людям станет лучше, хоть на те три минуты, что дольится песня. Лучше. А к вашему деду я бы с удовольствием съездил. Я считаю себя его учеником. Сейчас главное в стране для писателей писать хорошие детские книжки, на которых вырастут следующие поколения, поколение советских счастливых людей. Пётр и не заметил, как распарился, как сжались женщины. Елия остановился, переборщил, похоже, пришлось на ходу спасать ситуацию, вспомнить о детском писателе Чуковском. Ну а теперь и правда синтезия. Не спрашивай, что страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для страны. Это сказал американский президент Джон Кеннеди в инаугурационной речи 20 января 1961 года. Великие слова, думает патриот Америки. Но мы в четвером знаем, что это ложь, это плагиат. Русский писатель Антон Павлович Чехов сказал: Не спрашивай, что дала тебе Родина, скажи лучше, что ты для нее сделал. Давайте жить не по речам Кеннеди, а по заповедям Чехова. Событие сорок четвертое. Долго стояла тишина, минуту стояла, две минуты. Люша отвернулась к окну и шмыгала носом. Две старшие ведьмы достали коробки Казбека и закурили, смотря друг на друга. Докурили, загасили чинарики в переполненной пепельнице. Петр не мешал, но достал из своего знаменитого портфеля номер «А». «Зари Урала» со статьей «Франко о вреде курения» и приготовился передать Смирновой. Первая нарушила тишину, как ни странно, Софья Борисовна. «Пеатр Миронович, я в понедельник уезжаю назад к себе в Казань. Может, больше с вами и не увижусь? Вопрос у меня к вам есть. Вы эту свою речь где-то записали, учили, или это экспромт? Как же я мог знать, что встречусь в этом кабинете со светлой девушкой Илюшей?» А собираетесь записать? Гнула свою Ардзьевская. Петр достал на конец газету и положил перед Верой Васильевной, ткнул пальцем в статью. Потом чуть повернулся к Софье Борисовне. Нет. Тогда разрешите мне ее немного доработать и, сославшись на вас, напечатать в газете Казани. И хитрый такой прищур. Сослаться для того, чтобы не отвечать за последствия или для того, чтобы не нарушить авторских прав? Петер не понимал ее игры. Конечно, чтобы не приписывать себе чужие мысли, хмыкнула бабушка. Тогда не надо. У меня своя ножа неподъемная. Мне нужно писать сказки, песни. Сейчас вот договорился со Свердловским тюзом о написании пьесы, сказки детектива для детей. Еще музыкальный фильм снимать надо, клипы делать. Точно недостатей мне в казанских газетах. «Спасибо. Я с вами согласна на сто процентов и подпишусь под каждым вашим словом. А ваших Синявских и Солженицыных я бы расстреляла. Что вот только делать со светлой девушкой Илюшей?» Радзиевская подошла к окну и погладила по голове внучку Чуковского. «Я очень хорошо понимаю Елену Цезаревну. Отчима у нее расстреляли, их с матерью сослали в Ташкент, отца тоже преследовали, и все это ни за что». Толку от посмертных реабилитаций есть только одно у меня малюсенькое слово в защиту СССР. Вы опять, Алюша, плохо слушали мои причины. Я говорил, что Сережа не виноват в своей болезни, но рез болезнь от нервов. Родители ругались постоянно, отец напевался и бил мать, стрессы у ребенка. И потом, когда уже заболел, нужно было им обратить внимание на себя, а не акцентировать внимание ребенка на болезни. А получилось вон чего. Вы знаете, Елена Цезаревна, что случилось с лидерами французской революции? Максимилиан Франсуа Мари Исидор де Робеспьер как покончил. А Жорж Жак Д'Антон, остальные? Сколько человек взошло на эшафот? Что случилось с миллионом аристократов? Революция как бог Сатурн пожирает своих детей. Будьте осторожны, боги жаждут, сказал Пьер Верньо и тоже получил по голове гильотиной. Только все это никак не оправдывает мальчика Сашеньку. Вот не на мизинчик. Ведь всегда есть выбор. Можно писать доносы, а можно уговорить детей и взрослых этого двора расчистить футбольное поле, увлечь детей игрой, записаться в секцию «Динамо» и стать Яшиным. Нет, надо раскопать всю грязь на этом поле и засадить все наперстянкой или аконитом. Очень красивые цветы и очень ядовитые. А главное, что Яшин то не появится, появится убитый пьяным отцом мальчик. Нужно осозидать, а не разрушать. И вот здесь включается в игру светлая девочка Люша. Она ведь тоже не виновата, что полетела как бабочка на эти красивые и ядовитые цветы. Она воспитана русскими интеллигентами. Нужно вступаться за гонимых властью, нужно защищать сирых и убогих. Конечно же нужно. А ведь было бы очень хорошо, чтобы перед этим она изучила ботанику. Но нет, некогда. Нужно спасать гонимых, нужна собирать подписи в их защиту. И мы с вами, Софья Борисовна, никакими статьями этого не изменим. А вот хорошими детскими книгами изменим. Петр повернулся к Смирновой. Баба Яга читала статью. Знаете, что я собираюсь сделать с гонораром за свою книгу про Буратино? Вновь переключился он на Рдзиевскую. «Я построю в Краснотуринске вот такой дом». Петр достал из кизы домов, из оцилиндрованного бревна, что он рисовал для санатория в Трусковце. «Красиво!» — перебирая рисунки, восхитилась казанская писательница. «В этот дом-терем я хочу переселить у лучшего председателя колхоза в Свердловской области, героя социалистического труда». У него жена заболела туберкулезом, и они хотят уехать в Краснодарский край. Доктора посоветовали. А я хочу поселить их у себя и вылечить его жену собачатиной из той самой собаки, что живет во дворе у Солженицына и которую прикармливала Елена Цезаревна. И этот председатель выведет наше сельское хозяйство в передовики, и люди в деревнях вокруг Краснодаринска будут жить богаче, кормить и одевать детей чуть лучше. А как вы думаете, Елена Цезаревна, на что потратил свой гонорар от публикации Ивана Денисовича товарищ Солженицын, а на что Абрам Терц те тридцать Серебренников за публикацию своих трудов? Ведь за статью, что такое социалистический реализм, в которой едко высмеивается советская литература, наверное, в том числе и рассказы для детей Софьи Борисовны и Муидадыр староначинщем вашего деда, он денежки-то получил? Дайте угадаю, он, как высмеянный им Шолохов, построил в своем селе школу для детей. Хрен, Пётр Миронович, умоляю вас, вы за один час сломали всю мою жизнь. Я теперь не знаю, где правда, не знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Хоть самой в петлю лезь. Откуда вы взялись? заревела в полный голос Чуковская. Пётр Миронович, вдруг сквозь ордание бедной женщины донёсся голос Смирновой. Да, Вера Васильевна. Это тоже ваша работа. Нет, там же написано Александр Генрихович Франк, хирург. Но на пасховье Синяевского тоже терц написано. Ваша манера не спутаешь. Все иезуиты от завести в гробу переворачиваются. Сильная вещь. Я всю жизнь курю. Сколько раз бросить хотела, потом смирилась. А вот сей час думаю, если как только рука потянется к папиросе, брать в эту руку вашу газету. то бросить будет легко страшный вы человек гениальный и страшный это же надо придумать светлая девушка Люша в точку так -то как а ведь первый раз видитесь а ваши повести про Буратино так же хороши вам судить пожал плечами Петр дайте ко мне рисунки сильно как может в одной голове столько талантов умещаться вас Петр Миронович в кунсткамеру надо Я все дела брошу и не буду ни с кем разговаривать, пока эти две ваши повести не прочитаю. Приходите в понедельник с самого утра, будем с Константином Александровичем Фидином лично решать, что делать с вашими творениями. Если них уже чему Толстого, обещаю вам тираж в сто тысяч. Не на один дом гонорара хватит и вправду школу сможете открыть. Спасибо. Как для сюда ехал, на другую встречу рассчитывал, сознался Пётр. В это время зашел Федин с двумя женщинами. «Вот, Ольга Афанасьевна, это и есть автор!» — ткнул пальцем в Тишкова мэтр. «Пойдемте с нами. Это нужно немедленно зарегистрировать и отдать в отдел распространения», — не представилась женщина. «Я бы не хотел, чтобы эти песни исполнялись до 9 мая», — сморщился Петр. «Опять по новой объясняй». «Вы коммунист?» — нахмурилась вторая непредставленная женщина. «Я первый секретарь Краснотуриинского горкома КПСС». «Ого!» — все шестеро удивились. «Тем более должны понимать, что эти песни должны в праздник звучать на всю страну!» не сдавалась неизвестная. «А что скажет Екатерина Алексеевна Фурцева?» — усмехнулся Штелли. «Я, Фурцева!» «Мать твою!» Событие сорок пятое. «А вас как зовут, молодой человек?» Сделала вид, что не услышала последнюю фразу Фурцева. «Тишков Петр Миронович», — поклонился Петр. «Что это вы мне кланяетесь, будто я королева английская?» «Екатерина Алексеевна, а вы знаете, как вас за глаза называют?» — решил сыграть ва-банк Петр. «И как же?» — нахмурился министр. «Екатерина Великая или Екатерина Третья?» — снова изобразил поклон Петр. «Вот еще!» — вздернуло нос Фурцева и приложило все силы, чтобы не улыбнуться. «Екатерина Великая» Ну, Пётр-то стоял в шаге и заметил, что женщина осталась довольна. «Пётр Миронович, я эту кассету забираю с собой. У вас ведь есть тексты и ноты этих песен?» И ткнула плёнку чуть не под нос Петру. «Есть. И этих, и ещё нескольких песен», — подтвердил Штелли. «Так у вас и другие написаны?» «У меня есть кассета с детскими песнями. Я сейчас пытаюсь написать детскую музыкальную сказку «Детектив». Вот там одна песня из этой сказки». «Можно услышать?» — уселась на освобожденный Смирновой стул Екатерина Третья. «Магнитофон нужен!» «Да вон он, в приемной!» — открыл дверь Федин. Петр вышел в приемную, взял со стола Яузу и занес в кабинет Смирновой. Потом достал пленку из портфеля и поставил. Включил, и только когда заиграла музыка, понял, он не перемотал кассету после прослушивания ее в Свердловске. На этой стороне были другие детские песни. «И снится нам не рок от космодрома». Не это ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома зеленая, зеленая трава. Извините, это не те песни, детские, на другой стороне. Попытался Штеле остановить воспроизведение. А ну стоять! Рыкнула Фурцева. Следующей была не Таленко, а Пахмутовой Надежда. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города взлетные огни у космодрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Припев: Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость, а песня довольно одной, чтоб только от доми в ней пелось. Единственное, что они с Викой поменяли, так это слово аэродрома заменили на «у космодрома. Такая малость, но теперь это точно была космическая песня. За этой последовала песня «Трус не играет в хоккей». Опять у Пахмутовой украли. Гости и хозяйка кабинета сидели завороженные. Это были не военные песни, которые они только услышали, но ведь они тоже были шедеврами. После зазвучали Снегирей Трофима. За окошком Снегирей греет куст рябиновый, наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал с девушкой любимою. И напоследок ударили Снегирей Виктора Королёва. «А щеки словно снегири-снегири, на морозе все горят, все горят. Кто-то снова о любви говорит уж который год подряд. А щеки словно снегири-снегири, на морозе все горят, все горят. Кто-то снова о любви говорит уж который год подряд». Зашипела пустая пленка. «Мда, Петр Миронович, а вы с этой планеты?» Через долгих пару минут стряхнула оцепенение Екатерина Третья. «Как это?» Но не может композитор писать только шедевры. У вас плохие песни есть? Эту кассету я тоже забираю. Скоро ведь и день космонавтики. Но я не совсем композитор, я скорее поэт. А музыку мы вдвоем с приемной дочерью придумываем. Я ведь даже нот не знаю. Отмахнулся Тишков. Правда не знаете нот? Все шестеро хором возопили. Правда не знаю. Я напеваю, а Машенька музыку подбирает. Сидим так весь вечер и мучаем гитару, пока не получим приемлемый результат. Сделал вид, что скромно потупился Петр. Каждый день новую песню? Екатерина Великая аж со стула соскочила. Постойте, вы сказали приемная дочь. Сколько ей лет? Десять? Них себе! Охнул министр культуры. Эти песни написал человек, который не знает нот, нигде не учился. «Ни на какого музыканта и девочка десяти лет!» «Ну да, Марии она обходит в нашу музыкальную школу. Ну, еще ведь и аранжировки придумывает Отто Августович Гоффман, руководитель нашего симфонического оркестра». «Почему такие фамилии странные?» — скорчил гримасу Фурцева. «Краснотурьинск — это маленький город на севере Урала. Его строили пленные немцы и трудармейцы из бывшей немецкой республики. Многие остались в городе». Примерно треть населения Краснотуриинска — немцы. Интересно, ни разу о таком не слышала. И у вас есть свой симфонический оркестр? Вы слышали музыку на кассете? Между прочим, Екатерина Алексеевна, я обещал этим людям, что именно они будут исполнять эти песни по радио на концертах в Москве. Вот певец, который поет «Журавлей», «День победы» и «Трус не играет в хоккей», согласился переехать в Краснотуриинск на этих условиях. Если вы заберете у меня кассеты и отдадите их другим певцам, то это будет нечестно. Выходит, я лжец, обманул людей. Коммуниста это недостойно. Придется написать заявление о выходе из партии. Петр это не в запале говорил. Фурцева сейчас могла поломать весь задуманный им план. Он, конечно, может и других песен кучу вспомнить, но эффект уже будет не тот. «Как вы смеете такими словами разбрасываться?» — взревела Екатерина Третья. А что мне делать? Сказать, что министр культуры СССР забрала у меня песни, чтобы раздать их настоящим певцам и музыкантам, а вы в своем захолустье недостойны таких песен? Да что вы себе позволяете? Да что вы себе позволяете? Орете тут на меня, а еще коммунисты женщина. Совершенно спокойно с улыбкой проговорил, подойдя вплотную к Икотерине великий Петр. Подействовало. Пару минут она отпихивалась, но потом все же взяла себя в руки. И что вы предлагаете? По радио и по телевизору показывать только тех, кого я разрешу. Все-таки это мои песни, и я лучше знаю, как их надо исполнять. Допустим, но ведь второй мужской голос явно не подходит для некоторых песен. Да и детский, хоть и очень хороший, но тут тоже нужен голос взрослого человека. Ухты, а ведь не зря столько лет культурой руководит. Давайте так поступим. Я вам сейчас называю свои хотелки. Вы их не принимаете и дальше все по первому варианту. Или вы их принимаете, и тогда я вам обещаю, что лучшего исполнения не добиться, даже используя все административные ресурсы. И еще, остановил снова начинающую вскипать фурцу, я обещаю вам, что за несколько лет ансамбль крылья родины, который мы сейчас с вами создадим, заработает для страны 320 миллионов долларов. И покроют весь кредит на постройку Волжского автозавода. Молчание. Выпученные глаза у всех присутствующих. Огромные деньги. Где автовазы, где и мелкий захолустьный Краснотуринск со своими самодейтельными немцами? Говорите ваших хотелки. Выслушаю. Не каждый день заводы предлагают. Прямо Карежила Екатерину Алексеевну. В Москве живет начинающая певица Валентина Толкунова. По-моему, она сейчас в ансамбле Вио шестьдесят шесть. Еще она учится в Московском государственном институте культуры. Мне нужно, чтобы вы отправили ее в понедельник вечером со мной в Краснотурьинск. Ну и чтобы она полетела с радостью, а не под принуждением. Почему именно она? Послушайте ее. Второго такого голоса нет в стране. Запишите, Вера Васильевна, ткнула пальцем в карандаш Фурцева. Вторая певица живет в Ленинграде, Людмила Сенчина. Про нее знаю только, что она поступила в этом году в музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Это лучшая сопрано в стране, может и в мире. А вы откуда знаете? У вас же нет музыкального образования. Да, как я поняла, вы и не слышали ее пения. Впилась глазами Екатерина Великая. Слышал от знакомого. Ее тоже нужно как можно быстрее отправить в Краснотурьинск. «Посмотрим. Дальше». «Дальше сложнее. Мне нужна негритянка, а еще лучше мулатка. Кубинка или эфиопка. К ней такие требования. Должна быть высокой и худой. Высокой обязательно. Она должна быть выше сенчиной и толкуновой. Она должна уметь хоть немного петь. Лучше всего победительница какого-нибудь музыкального конкурса молодежи этих стран. Если знает английский, то очень хорошо. В принципе, можно обеих, и кубинку, и эфиопку. Тогда эфиопку обязательно кудрявую». «Обратитесь в посольство этих стран и выберите девушек, желательно окрасивых, ведь они будут представлять нас в капстранах». «Аппетиты растут. Но пока, наверное, осуществимо». Фурцева успокоилась и теперь внимательно слушала. «Еще мне нужно, чтобы вы отобрали музыкальные инструменты у Государственного симфонического оркестра и передали их на постоянное пользование в наш оркестр. Можно вместе со званием «академический». «Они дохерали». Опять начала заводиться министр. Этот коллективу будет деньги зарабатывать за границей, и над нами будут смеяться. Типа, да у них волторны все мятые и ржавые. Заработает Светлана в триста миллионов, а мы заработаем. С традивари и гварнери не надо, на них сами заработаем. Но ведь и не на скрипках из полена играть. Подумаю. Все? Нет. Мне нужна переводчица с русского на английский, да еще и не простая, та, которая сможет русскую песню превратить в английскую, то есть умеющая рифмовать на английском. А на немецкий не надо? присвистнула великая. Надо. Да и на французский не повредит. Заграевская Инна Михайловна, наверное, вам должна подойти. Она как раз лучший переводчик стихов с немецкого. Встряла Смирнова. Английский важнее, но и эту женщину нужно отправить на постоянное место жительства в Краснотурьинск, согласился Пётр. Он помнил эту фамилию, готовясь писать книгу, просмотрел кучу материалов про диссидентов. Эта Заграевская была в их числе. Ладно, Вера Васильевна, найдете эту или этого англичанина, блин, и мне доложите. Все у вас, Пётр Миронович? Почти. Нужна хорошая звуко записывающая аппаратура для нашего ансамбля. Нужен импортный усилитель, импортные колонки. Нужен учитель английского языка для певиц. Понятно, что нужен не литературный английский, а американский. Все деньги там. «Точно, я с ума сошла, слушаю этот бред», — замахала она Петра руками Фурцева. «Всю кровь из меня выпьете». «А рассказать вам, товарищ Екатерина Великая, анекдот на эту тему», — решил разрядить опять нарастающее напряжение Штелли. «Валяй». Один друг жалуется другому по телефону. Второй врач. Представляешь, опять очень неудачно женился. Первая жена пила из меня кровь, теперь вторая пьет, а еще теща присосалась, а вчера и тесть стакан целый отхлебнул. Деньги за ремонт машины потребовал. Да, вздохнул врач. А какая у тебя группа крови? Первая. Тогда ничего страшного, она для любого подойдет. Заржали, не пуганный мир. Правильно, наверное, во многих попаданческих романах герои на пропалою рассказывают анекдоты. Нужно закрепить успех. Вот еще на эту тему: одному арабскому нефтяному шейху срочно понадобилось переливание крови. У шейха группа крови очень редкая, и нашли ее только у одного еврея. Тот согласился. Сделали переливание, за что араб подарил еврею дом и машину. Через год та же история: срочно нужна кровь. Еврей с радостью бежит в пункт по переливанию крови, за что арабский шейх дарит еврею коробку печенья. Еврей удивленно. Но прошлый раз вы и подарили мне дом и машину. Араб. Тот раз во мне еще не было еврейской крови. Заржали дружнее и веселее. Все у вас, Петр Миронович? Вполне уже благожелательно спросила Екатерина Алексеевна. Последнее. Двадцать третьего февраля в Краснотуринске состоится праздничный концерт. Приглашаю и всех вас посетить его, особенно вас, товарищ министр, и вас, светлая девушка Люша. Вам понравится. Приглашены также руководители Свердловской области. Хороший ход. Вы и Петр Миронович далеко пойдете, если раньше ноги не переломаете. Я постараюсь выебраться. А вы привозите с собой зыкину Людмилу Георгиевну. Я для нее несколько новых песен напишу. Постараюсь на совесть. «Ну и она пусть на концерте выступит. Так еще ведь и какого-нибудь хорошего оператора с Мосфильма и звукорежиссера нужно. Ведь потом этот концерт крутить по телевизору?» «Ха-ха-ха!» На этот раз смеялись до посинения. Забрала Фурцева и эту пленку от Белла, потом распрощался и Федин. Уже перед тем, как уйти в ОАП, с Ольгой Афанасьевной Петр обратился к Смирновой. Правда, Вера Васильевна, приезжайте. Если надумаете, то попробуйте уговорить составить компанию вам Евгении Александровича Евтушенко. Запись на телевидении будет обязательна. Замечательно было бы, если бы он в перерывах между песнями прочитал «Белые снеги». Эх, где мои семнадцать? Я об за вас с радостью замуж выскочила. Это шнада орать на Екатерину Алексеевну. Она глыба. Только и вы, Петенька, гора. Обязательно приеду и Евгении Александровича уговорю. Да только за рассказ о сегодняшнем дне можно у черта билет в рай выпросить. А тут всего лишь Евтушенко. Не забудьте, жду вас в понедельник утром. Событие сорок шестое. Заходил в дом писателей утром, а вышел в темень. Петр ошарашенно глянул на часы. Половина седьмого. Мать вашу, родину нашу. Нелегкая и небыстрая это оказалось дело. Оформлять песни. Да ладно бы одну, а то ведь тридцать одну. К тому же пришлось понервничать и поприкидываться лопухом при оформлении песни «Журавли». «Не ваши слова, а чьи?» — устало взглянула на Петра Ольга Афанасьевна. «Она бы бросила все это и так без обеда уже пять часов валандается с этим провинциальным выскочкой. Вот только не получится есть четкое указание Фурцевой, хоть до утра сидеть». Это вольный перевод аварского поэта Расула Гамзатова. Я заменил некоторые слова и главное поменял гусей на журавлей и джигитов на солдаты, иначе не рифмовалось. Рассказал Петр версию на самом деле случившуюся с переводчиком Гребневым. А товарищ Гамзатов знает о вашем переводе? Хотя ладно, по закону в СССР переводчик обладает всеми правами на получившееся произведение. Я все же пойду проконсультируюсь в юридический отдел. Вернулось почти через полчаса. Петр сначала скучал, а потом достал из портфеля тетрадь с новой книгой «Рогоносец» и продолжил писать. Нету и так времени, вот и ничего его попусту тереть. Книга им же самим и написанная в прошлом давалась с трудом. Все же он ее писал уже в другое время, а значит и желания у героев другие. Доброта, а на зло, конечно, победила, но вот мотивы. Нужно помогать крестьянам в борьбе с эксплуататорами, а главный герой сам рыцарь, у него и замок, и слуги, и крестьяне, не увязочка. Так и мучился. Продолжим. Никаких комментариев по своему долгому отсутствию Ольга Федоровна не дала. Долголи или коротколи, но справились со всеми тридцатью и одной песнями. Петра аж покачивала. Не завтракал, не обедал, да и не ужинал уже, как только женщина вытерпела. Выйдя из здания, он огляделся. Нет ли Макаревича? К нему с разных сторон двинулись две фигуры. Пётр Миронович. Хором окликнули и остановились, уставившись друг на друга. Пётр подошел к Елене Чуковской. Елена Цезаревна, подождите ради бога пять минут. У меня очень важный разговор с этим товарищем, а потом я в полном вашем распоряжении. Можете делать со мной все, что у вашу рыжую головку взберет. Смотрите, обещали. Скупа улыбнулась, женщина и отошла назад к крыльцу. «Марк Янович, как ваши успехи на Неве и садоводство?» — громко спросил Петр, так, чтобы слышала удаляющаяся Люша. «Даже лучше, чем я ожидал. Есть пара моментов, требующие вашего решения. Первая страна будет не Бельгия, а Швейцария. Может, даже и лучше. Второе, я прошелся по знакомым антикварам и показал ваш перстень». Они сходятся во мнении, что это персидская работа, и перстень мог принадлежать чуть ли не самому шейху Аббасу Первому Великому». «Ага», — удивился Петр. «А потом я был у одного историка, он мне посоветовал такую легенду для перстня. Шах Аббас Великий, сняв с собственной руки этот перстень, даровал его грузинскому военачальнику Георгию Сакадзе за взятие Ереванской крепости». Именно такую историю я и рассказал о танше по культуре Швейцарской Республики. Он обратился за советом как раз к моему знакомому, а тот за часть суммы все подтвердил. В результате цена персня достигла семидесяти тысяч долларов. Пять получает историк, пять антиквар, что нас свел. На тридцать мы получаем два чемодана семян, один чемодан различных клубней, луковичных цветов и картофеля. Студийный магнитофон Штудер и чемодан немецкой пленки Бас к нему. Еще получаем кинокамеру Кодак за одиннадцать тысяч долларов и тридцати пяти миллиметровую пленку к ней, тоже чемодан. Остается порядка тридцати тысяч долларов. Аташе спрашивает, что с ними делать. Довольный собой рассказывал литовский еврей. А можно деньгами взять три пачки стот долларовых купюр? Даже не задумывался Пётр. Они ведь еще скорее всего в этом году поедут на гастроли. Вот да, мы потратим зеленые. А вы не боитесь сесть лет на семь? Маркианович сморчился. А что вы предлагаете? На самом деле сейчас ведь не две тысячи двадцатый год. Даже и расстрелять могут. Вы хозяин, вам решать. Умыл руки Макаревич. Тогда одни часы известной фирмы. Махнул рукой Петр. Мне примерно так и посоветовали. Только трое часов. Фирмы Патяк Филипп легче будет реализовать, если понадобится, кивнул махинатор. Все, давайте отмашку. Вы сейчас куда? Работать дальше, разбил руками будущий директор колхоза. Ночевать есть, где? Уточнил вопрос Петр. Конечно, приютят мирне без добрых людей. Где встречаемся у трапа самолета? Протянул руку Марк Янович. До свидания, в понедельник в аэропорту увидимся. Удачи и вам. кивнул в сторону Люши Пчеловод. Ваночка писателя Корней Чуковского, это по работе. Она пригласила меня завтра увидеться с дедом в переделкина. Отстранился Пётр. Тем более удачи. События сорок седьмое. Все, Елена Цезаревна, теперь я весь ваш. Правда, без живота. Отправив Макаревича продолжать биться за процветание Краснотуринского, подошел к Чуковскому Пётр. Почему без живота? Наклонила голову в бок Люша. Он ни о чем кроме еды думать не может. Савчарашнего вечера ничего не ел. Погладил живот под пальто Пётр. Давайте я вас покормлю. У дедушки ведь квартира есть в этом доме, а это удобно. Пойдемте, я вас не съем. К тому же вы голодные и волноваться нужно мне. Рассмеялась Чуковская. Поверю на слово. Поднялись на четвертый этаж. Громоздкая дверь. Внутри сразу бросаются в глаза непомерной высоты потолки. Метра три с половиной. В коридоре дореволюционный шкаф и вешалка, как в старых кино, стойка с ножками и кривыми отростками сверху. Петр помог женщине снять пальто и повесил свое ужасное коричневое на один из отростков. Не рассчитал, сместил центр тяжести, сооружение начало заваливаться. Чертыхаясь еле успел поймать рогатую конструкцию и водрузить на место. Перевесил пальто и только потом почувствовал, что его разглядывают. Люша стояла в коридоре и чуть наклонив голову к правому плечу, наблюдала за ним. Дедушка тоже все время умудрялся уронить это чудовище. Чуковская улыбнулась. И тоже матерился? Еще как. Не разувайтесь. Пойдемте на кухню посмотрим, что есть съесть снова. Они прошли по длинному коридору. Петр по дороге заглянул в две комнаты. Одна была, скорее всего, гостиной: древняя коричневая пианино, секретер с откинутой полкой для письма. Кожаный черный диван с вертикальной спинкой, стулья явно составляющие комплект с диваном с вертикальными спинками и узкими сидениями. Страшно неудобно, наверное, сидеть на них. Журнальный столик и еще один диван, вернее, кинопес, обивка из гобелена с олешками. Книжный шкаф забитый до отказу, да и сверху на нем книги. Ну, для СССР до войны даже роскошно, а вот для XXI века убогость. Вторая комната была кабинетом. Стол под обязательным зеленым сукном с резными тумбами, резчик вот только дилетант. Положенная по статусу настольная лампа со стеклянным зеленым абажуром. Весь стол завален книгами и газетами. Работают люди. Опять неудобные стулья с вертикальными спинками. Огромная люстра на медной цепи, свисающая с потолка. Три рожка, прикрытые хрустальными поди плafонами. Жесть. И одна стена полностью из книжных шкафов в трехметровый потолок. Тысячи книг ей поставлены не для красоты. Видно, что их берут и не всегда ставят на место. Багема, Петр Миронович, вы где застряли? Вот тут ванная, вам, наверное, умыться нужно. Берите зеленое полотенце, оно чистое. Дальше по коридору за поворотом была ванная, совмещенная с туалетом, и уже потом кухня. В ее дверях и стояла Люша. Да, умыться не помешает. Пока песню оформил сто раз взмог, согласился Петр и зашел в ванную. Там он скинул пиджак и рубашку, нагнувшись над ванной, вымылся и растерся зеленым вафельным полотенцем. Затем сполоснул и лицо, а подумав, и голову под струю поставил. Полегчало, даже живот перестал скулить. Надел обратно рубашку из двадцать первого века и, потянувшись к пиджаку, передумал его надевать. Ужасный, а вот за рубашу не стыдно. Вышел, держа его через руку. Красота какая! Сразу отреагировала Чуковская и два он появился на кухне. Но «Ну、когда я тебя вокруг рассмотрю, где вы такое чудо нашли, Петр Миронович? Что и требовалось доказать. Сам нарисовал, а шили в Краснодарийнские ватерлия. Вы еще и модельер? Но этого следовало ожидать. Почему? Опешил Штеле. Гений он гениален во всем. Люша покрутила Петра. Чудесно, нужно запомнить. А вы можете заказать такую для деда? Нужны размеры или старая рубаха? Кивнул Пётр. Рубаху я вам дам, а вот роскошного ужина увы не получится. Есть немного сыра, четыре яйца, несколько картофелин и манная крупа. Да, еще есть банка тушенки и зеленых маринованных помидор. Женщина скорбно повесила голову, глядя в пустой холодильник. Зил. Можно и я осмотрю это богатство? Заглянул вречающее чудовище Пётр. «Да, сыр чуть тронут плесенью, хлеб тоже, а это можно есть. Зато лежала бутылка вина, Хванчкара, неплохо». «Елена Цезревна», — решился он, — «давайте разделим ужин на два». «Как это?» — сморщила свой большой еврейский нос. «Я сейчас пожарю хлеб с яйцами, а вы в это время почистите картошку и поставите ее вариться. Ну а дальше я сам». Штелли вручил Чуковской миску с шестью большими картофелинами. «Больше и не было». Вы специально приехали из этого чудесного города, чтобы сломать моё представление об этом мире? Рассмеялась Ялюша, демонстративно закатывая рукава ужасной коричневой вязаной кофты. Что ж за коричневая страна? Вы догадались? Несносная! воскликнул, изображая ужас Пётр. Он срезал корочки с хлеба и порезав на небольшие кусочки выложил на сковороду. В доме был газ, правда, баллонный. Растительное масло с тремя сантиметрами осадка в зеленой бутылке нашлось на подоконнике. Петр специально его разболтал, пусть будет запах семечек. Слегка обжарил кусочки хлеба и залил яйцами. Пять минут и все готово. Люша видно съела за этот день не больше его, по крайней мере, она ни на секунду не отстала в этой разминке. «Хорошо, но мало», — сообщила она, собирая последним кусочком хлеба остатки масла и яиц. «Это мы просто червячка заморили, а сейчас будем готовить ужин». Пока варилась картошка, Петр порезал несколько зеленых помидор из банки, очистил пару луковиц, потом долго искал консервный нож. Потом его искал Алюша. Исчез. А был ведь. «Ладно, обойдемся простым ножом». Вскрыл банку, высыпал на сковороду тушенку, добавил помидоры и лук. Пока искали и、да、вскрывали банку, закипела картошка. Пётр поотыкал в неё обритённым ножом почти готово, солил воду, достал картофелины и разрезал их пополам. Выскреп середину и стал накладывать туда получившийся фарш. Готово. Теперь снова на сковороду и под крышку. Через пять минут засыпал всё это натертым на терке сыром, освобождённым от заплесневелых корочек. Что пор есть? спросил он Улюши с блаженной улыбкой, созерцающей всё это. Был. Не струнулась с места. «Ох уж эти тургеневские барышни!» «Елена Цезаревна!» «Штопор! Есть!» «Ой, извините! Вот висит на гвоздики!» Встрепенулась испуганной птичкой. «Накрывайте стол! Три тарелки, два бокала!» Скомандовал Петр, пока Чуковская снова не впала в стопор. Люша убежала в комнату, а Штели осмотрела остатки хлеба. Чуть черствый. Нанизал на вилки несколько кусков и подержал над шкварчащей сковородкой. Люша принесла тарелки... На две положил по шесть половинок фаршированного картофеля, а на последнюю подогретый хлеб. «Ну вот», — оглядел натюрморт, — «укропа не хватает». «Стоп! На подоконнике я видел луковицу в стакане». «Точно, на подоконнике в стакане была большая луковица с подросшими уже зелеными перьями. Отщипнул, порезал, посыпал тарелки. Другое дело». Еле в тишине. Петр пытался поддержать светскую беседу, но Чуковская уминала его нехитрую стряпню и только мычала в ответ. Даже вино просто выхлебывало, не дожидаясь тоста. Наконец картошка кончилась, налитое вино выпилось, а Алюша откинулась на спинку неудобного стула. — Петр Миронович, я буду всю жизнь вспоминать этот ужин. Вы волшебник. А из топора сможете кулеш сварить? — Давайте выпьем за вас, — она протянула свой бокал. Это просто голод и нервы. Он наполнил оба бокала. — Нервы? — Да, я нервничаю. Давайте выпьем с вами на брудершафт. Сколько можно выкать? Да и не нравится мне обращение с отчеством. Рюша встала и подошла к Петру. Пришлось и ему подниматься. Слепились руками, отхлебнули и поцеловались. Очнулись в постели через час. Событие сорок восьмое. Безумной ночи любви не было. Был сон. За последние двое суток Петр так вымотался, что, как убитый проспал всю ночь, и только звонок будильника вернул его на грешную землю. Рядом попыталась закрыть голову подушкой Илюша. Не получилось. Правда, встать тоже не получилось. Пришлось расплачиваться за гостеприимство. Шутка. Прервал расплату звонок телефона. Вернулась Илюша из коридора через пару минут и демонстративно стала одеваться. «Петр Миронович?» «Петя, я вчера днем договорилась с Александром Михайловичем Калининым. Он отвезет нас в Переделкино. Вот сейчас позвонил, будет через час. Желательно встретить его на улице». И смущенно потупилась. «Значит, успеем попить чаю». Вышли рано. Светлая девушка Алюша боялась, что их застанут вместе, выходящими из подъезда, и поэтому Петра выпроводила на пять минут раньше. Постояли, машины нет». Изредка выходили люди и здоровались с Чуковской, но ни радости от встречи, ни просто радости в их приветствиях не было. Пётр Миронович, а хотите, я всяких ужасов про этот дом пона рассказываю? Вдруг встрепенулась Елена. Давайте. Было прохладно. Пётр уже стал с ноги на ногу переступать. Заселение началось в 1937 году. Одним из первых перебрался сюда Борис Постернак в маленькую квартирку в башне под крышей. Вон там. Чуковская указала на светлые окна на девятом этаже. Об этом доме он упоминал в одном из стихотворений: "Дом высился как колонча". Именно за теми окнами был написан роман "Доктор Живаго". Квартиры в доме писателей доставались далеко не всем желающим. Болгакову в жилье было отказано, и этому в немалой степени поспособствовал один из самых рьяных гонителей писателя, критик Осип Литовский, начальник Главного Репертуарного Комитета. Сам же критик поселился в нашем доме в квартире номер восемьдесят четыре. Именно в нее и поселил Булгаков критика Латунского в романе «Мастер и Маргарита». После войны в тысяча девятьсот сорок восьмом году из этого дома на Лубянку увезли генерал лейтенанта Крюкова, арестованного за грабеж и присвоение трофейного имущества в больших масштабах, а следом арестовали за антисоветскую деятельность и буржуазное разложение и его жену, известную певицу Лидию Русланову. Несчастье преследовали и других жильцов дома. Здесь погиб сын Паустовского Алексей, покончили с собой дочь прозаика Кноре и сын поэта Яшина. Жена поэта Льва Ашанина не смогла простить ему измены и выбросилась в окно. Рядом с домом машина сбила девятилетнего сына Агнии Барто, после чего она всегда ходила в черном. Говорят, что жильцов дома преследует злой рок. А сейчас тут стали селиться всякие чиновники. Многие уже просто не знают друг друга. Мне же этот серый прямоугольник никогда не нравился. Какая-то мрачная убогость». В это время я остановилась у крыльца бежевая «Волга». «Лёша, залезайте!» Из приоткрытой дверцы высунулась голова пожилой, но ярко накрашенной и молодящейся женщины. «Это Наталья Исидоровна, жена Александра Михайловича, в девичестве «Гуковская». дочь бывшего первого наркома финансов РСФСР. Она криминалист. Иногда берет у нас химреактивы», — по дороге шепотом сообщил Алюша. «Калинин — это сын?» — начал понимать Петр. «Сын», — совсем тихо прошептала Чуковская, и, подождав, когда Петр откроет ей дверь Волги, полезла в тепло, благоухающее резким запахом духов. «Знакомьтесь, это Александр Михайлович Калинин и его супруга Наталья Исидоровна». А мой спутник — Петр Миронович Тишков. Петр Миронович пишет замечательные песни. Машина развернулась и покатила по пустынным сумеречным улицам Москвы. «Петр Миронович, а вы какие песни пишете? Кто их исполняет?» Полуобернувшись, поинтересовалась дама. «И что ответить?» «Я только вчера их зарегистрировал в ОАПе. Пока их поют только у меня в городе, но думаю, что 9 мая их будет слушать вся страна». «О-о-о!» Да у вас скромности не отнять, хмыкнула ароматная женщина. Значит, скоро станете знаменитым композитором? Поэтому, уточнил Петр и решил разрядить обстановку. А хотите анекдот на эту тему? Давайте, давайте! Сразу включилась Люша. Как бы в продолжение нашего разговора. Я бухаю как Есенин, матерюсь как Пушкин и изменяю жене как Толстой, а застрелиться как Маяковский. Не хотите? Исидоровна хрюкнула. Ухнул, вильнув машиной сын, и залилась колокольчиками светлая девушка. «Прелестно. А еще знаете?» Отсмеявшись, уже более благожелательно поинтересовалась Наталья Исидоровна. «А длинный можно?» «Ой, Петя, о, Петр Миронович рассказывает бесподобные притчи. Правда, после них мир меняет расцветку», — громким шепотом нагнетая обстановку сообщил Алюша. «Давайте вашу притчу «Дорога не близкая», — разрешила дама. Вы просите песен? Их есть у меня, решил красиво начать Петр, но по непонятливым взглядам попутчиков понял, что фильм "Интервенция" еще не вышел на экраны. Слушайте, молодой начинающий писатель приносит в издательство рукописи. Редактор читает. По мраморной лестнице спускался молодой граф, на встрече ему поднималась графиня. Не хотите ли кофею? спросила графиня. Нет, ответил граф, я владел ею прямо на лестнице. Очень хорошо, говорит редактор. Только вот описание о природы у вас маловато. Автор забрал рукописи и ушел переделывать. Вернулся через пару дней и дает почитать редактору. По мраморная лестница спускался молодой граф, на встречу ему поднималась графиня. Не хотите ли кофею? спросила графиня. Нет, ответил граф, и овладел ею прямо на лестнице. А за окном во всю цвела акация и чирикали воробьи. Прекрасно, говорит редактор, только вот действующий хлеб маловато. Хорошо, отвечает автор, и тяжело вздохнув, забирает рукопись. Приносит через некоторое время снова. По мраморной лестнице спускался молодой граф, на встречу ему поднималась графиня. Не хотите ли кофе? спросила графиня. Нет, ответил граф. Я владел ею прямо на лестнице. А за окном цвела акация и чирикали воробьи, а в саду десять мужиков гнули рельсу. Чудесно, сказала редактора, только нет взгляда в будущее. Помрачнел молодой писатель, забрал роман и ушел. Вернулся на следующий день, бросил на стол редактора рукопись и вышел из кабинета. Редактор читает. По мраморной лестнице спускался молодой граф. На встрече ему поднималась графиня. Не хотите ли кофе? упросила графиня. Нет, ответил граф, и овладел ею прямо на лестнице. А за окном цвела акация, и черикали воробьи. В саду десять мужиков гнули рельсу. А ну ее нафиг, сказали мужики. Пойдем домой, догнем завтра. Хрюкнула изабулькала дочь первого наркома финансов, велел машиной, распугивая редких прохожих и частых голубей сын всесоюзного старосты, завинела колокольчиками дочь еврейского народа и внучка известного русского писателя, сидел и блаженно улыбался сын двадцать первого века. «Да», — улыбнулся Петр. «И правда, мир неизбалованных юмором людей. Кто у них есть? Зойщенко, Ильф с Петровым и все». Жванецкий еще только появился и сам не выступает. Нет никаких хамеди-клабов и десятка других вуменов. Можно даже попытаться написать несколько миниатюр для Райкина. Тем временем попутчики отсмеялись. Неожиданно обиженно произнес сын. «Я не понял второго смысла». Саша, ну что ты? Это ведь Петр Миронович намекает на Синяевского и его статью, что такое социалистический реализм. А ведь действительно, образно так как сразу и не понял старею. А я вам говорила? Еще раз свякнула колокольчиком Люша. Петр Миронович вчера нам со Смирновой Верой Васильевной три придицы своих рассказал. Так я теперь на мир другими глазами смотрю, словно через грязное и мутное стекло глядела, а теперь это стекло вымыли. И непонятно еще, хорошо ли это, когда все видишь ясно. Хочется самой вновь стекло запачкать. «Интересно, заслужить от Алюши похвалу далеко пойдете. Может, и нам расскажете свои притчи, Петр Миронович?» — повернулась на сиденье, разглядывая его Исидоровна. «Это не веселые притчи. Давайте я вам лучше еще анекдот расскажу». «Давайте анекдот», — нахмурилась дочь. Один писатель так долго писал в стол, что запах стал просто невыносим. Стояла тишина. Минуту, наверное. Потом звякнул Алюша. «Пи-сал». И захлебнулась. Дошло и до супругов. Машина виляла-виляла, а потом просто остановилась посреди, к счастью, пустой дороги. Криминалист смеялась дольше всех, а когда все замолкали, уставшие, она словно нарочно произносила одно слово «стол», например, и веселье продолжалось. Когда снова тронулась, Коленино тяжело держа, из-за сердца укоризненно проговорила, не решаясь повернуться к Петру. Петр миронович, ну нельзя же так, у меня сердце слабое, привезете в переделки на холодный труб, и извините, я больше не буду, меньше тоже. Будет вам в пору и правда грустные притчи послушать, крякнул сын, а то так и в кювет заедем. Они уже выбрались из города и ехали вдоль заснеженных полей. Судя по тому, что солнце всходило слева, ехали они на юг. Петр не представлял, где находится знаменитое Переделкино. Молчание затягивалось, и Штелли решил попробовать рассказать еще один анекдот. «Наталья Исидоровна, вы ведь эксперт-криминалист», мне Елена Цезаревна сказала. «Не обманула», — пошутила дочь. «Хотите, расскажу анекдот про вашу профессию?» «А что, и такие у вас есть...» Непременно расскажите, ни одного не слышала. При раскопках в Египте нашли саркофаг с мумией. Эксперты не могли установить, чья эта мумия. Пригласили советских специалистов. Три советских эксперта засучили рукава и потребовали освободить помещение. Вскоре они вышли, утирая под салба. Аменхотеп двадцать третий. Как вам удалось это остановить? Сам дурашка сознался. Дурашка. Прохрюковшись и проулыбавшись и на самом деле держащая за сердце еле вымолвила Калинина: "Расскажу на работе. Все в стол писать будут. Ох, Пётр Миронович, не простой вы человек. Да, я и не говорил, что простой. А чем вы еще занимаетесь, кроме того, что бухаете, как Есенин? Пётр Миронович написал продолжение Буратино. Вступилась за него Люша. Я первый секретарь Горкома КПСС." Неожиданно, что за город? Откликнулся первым Калинин. Краснотурьинск. Это не очень большой город на северном Урале, но скоро он станет известен как нею Васюки. Это почему? Резко повернулась к нему Исидоровна. Туда переедет столица, по крайней мере культурная. Смешно, хотя нет, лучше расскажите еще про криминалистов. По заявлению экспертов Малевич своим черным квадратом замазал какую-то другую мазню. Еще обворована квартира. По отпечаткам пальцев оставленных преступников эксперты определили, что жить он будет долго и счастливо, но настоящую любви так и не встретит. Ха-ха-ха. Все, лимит на смех закончился. Отсмеявшись и похлопав жену по руке, ogłosiл Александр Михайлович. Дамы и приехали. Вон уже и переделкина.